Девянадцатое. Вернувшись в коттедж, временно ставший их рабочим местом, Макар нарисовал схематично Алабушево в виде овала, отделенного от серебряных родников двумя кривоватыми линиями железной дороги, и обозначил точку, где была найдена машина. — Мы с тобой упустили из виду самый очевидный вариант, — сказал он. Бабкин согласно кивнул. Он тоже увидел, где в их предположениях дыра. «Баренцева никуда не шла», — проворчал он. «Она пересела в другую тачку вместе с ковриком и ножницами», — закончил Илюшин. «И на этой машине могла и до станции доехать, и скрыться в любом направлении. Нам нужно своими глазами посмотреть съемку с ближайших дорожных камер». Она могла сидеть на пассажирском месте. Бабкин застонал. — К счастью, не такое уж там оживленное автомобильное движение, — утешил Макар. — Нам нужен промежуток с четырнадцати пятнадцати, самое раннее, когда она могла оказаться в Алабушеве, и, допустим, до шестнадцати часов. Но что заставило ее бросить свою машину? не заметал же она следы пытаясь скрыться от семьи сергей молчал он представлял как маша идет по деревне не село лабушево пыльному пригороду а настоящей русской деревне где дома с наличниками амбары пьяницы и гуси идет в длинном платье до пят а на голове у нее допустим зеленый платок или синий нет лучше зеленый пойдет к глазам и ее мягкой золотой ружине, вокруг крапи уколощится, иван-думарья цветет, буренки даются, молоко звенит ударяющая стенки подойника, а маш подходит к нему сияя и ласково говорит, что-то смущает меня твоя привычка вырубаться во время серьезных производственных совещаний. Сергей дернул головой и пришел в себя не вырубаться, а проваливаться в дремоту, проворчал он. Макар, подлец, вырвал его из чудесного сновидения. — Забыл спросить, тебе удалось поговорить с музыкальной училкой и ее троглодитами? — Угу, такое это было, угу, что Сергей мигом сбросил с себя остатки сна и приподнялся на локте. — Что ты выяснил? Макар отрицательно покачал головой. — Она держит язык за зубами, и дети тоже. Я даже не могу понять, известным что-то, или это отработанная стратегия на все случаи жизни. — Может, Татаров их разговорит? Сомневаюсь. — Ни Татаров, ни следователь. — У тебя, может, получится. — У меня, — изумился Бабкин, — ага, ну да. У меня-то точно есть отработанная стратегия в разговорах с детьми. — Поймать и ноги вырвать. А Токмакова я, кстати, видел сегодня утром, когда шел к машине. Красивая баба. — Красивая, — мысленно согласился Илюшин. Интересно было бы увидеть их с Оксаной рядом десять лет назад. Веселая бойкая Баренцева, смешливая, яркая, жадная до впечатлений и холодновато отстраненная Василика с узкой прямой спиной, узкими кистями — узкими длинными глазами под истине черной челкой, неожиданно светлыми, словно выгоревшими на загорелом лице. Он поймал себя на том, что хочет спровоцировать ее, вывести из себя, чтобы она сбросила свою холодность, точно лягушачью шкурку. — Дети сверяют по ней каждое слово, — сказал Макар. — Скажут что-то и смотрят на нее. — Оно! — делает вид, что не замечает. За этим могут стоять обычные отношения учителей и учеников. — В общем, если я увижу мелких, я тебе отловлю одного-двух, — пообещал Бабкин.